Глава десятая «Мне снился странный мир. Я стоял на твердой серой поверхности, ровной, как стекло, но шершавой на ощупь, такой гладкой, что, казалось, ее отполировали тысячи ног, но при этом холодной и чуждой. Такие поверхности я никогда не видела. Ни камни, ни дерева, ни утрамбованной земли. Просто серое полотно, уходящее во все стороны, расчерченное белыми линиями и странными знаками, в которые складывались слова на незнакомом языке или, может быть, в цифры, слишком ровные, чтобы быть нарисованными от руки. Вокруг выселись башни. Они уходили в небо так высоко, что у меня закружилась голова, и я запрокинула ее, чувствуя, как затекает шея, как холодный пот выступает на висках. Стекла, металл, камень. Все смешалось в этих гигантских сооружениях, пронзающих облака. В них горели огни, хотя было светло, тысячи огней. И я видела крошечные фигурки людей за прозрачными стенами. Они двигались, суетились, жили своей непостижимой жизнью высоко над землей. И вдруг раздался гул. Он нарастал откуда-то из-за башен, низкий, мощный, вибрирующий. И я почувствовала, как этот звук проходит сквозь меня, отдается в грудной клетке, заставляет сердце биться в такт чужому нечеловеческому ритму. Я подняла голову. В небе, рассекая облака, летела огромная железная птица, серебристая с длинным телом и раскрытыми крыльями. Она издавала такой мощный рев, что у меня заложило уши, и я зажала их ладонями, но звук все равно проникал внутрь, пульсировал в висках. За ней тянулся белый след, медленно тающий в вышине, расплывающийся в прозрачном холодном небе. Я смотрела на нее, задрав голову, и чувствовала, как сердце колотится где-то в горле. Страх? Восхищение? Я не могла понять. Но что-то во мне знало эту птицу. звала ее. Знала, как она пахнет керосином. Знала, какой звук издают ее моторы на взлете. Знала, каково это смотреть на землю с ее высоты. «Самолет», — прошептали мои губы. Словно пришло из ниоткуда, само собой, и я почувствовала, как оно встало на место, как ключ в замке. «Самолет». Железная птица называлась «самолет». Я произнесла его снова про себя, пробуя на вкус. Знакомое, родное, выцвевшее, как старая фотография. Гул стих, птица скрылась за башнями, оставив после себя только белый след, который медленно таял, распадаясь на клочья. И тут же рядом со мной что-то зашумело, заурчало, засвистело, множество звуков сразу, накладывающихся друг на друга. Я обернулась. По серой дороге, расчерченной белыми полосами, мчались повозки без лошадей. Разноцветные, блестящие, они двигались так быстро, что ветер свистел за ними, а воздух наполнялся резким чужим запахом. Внутри, за прозрачными стенами, сидели люди. Одни смотрели прямо перед собой, сосредоточенные, хмурые. Другие держались за какие-то круги, поворачивали их, и повозки слушались их, сворачивали, разгонялись, замирали на перекрестках. Я смотрела на их движение и не могла отвести глаз. Столько их было, столько цветов, столько огней, мелькающих в потоке. «Машины!» — снова шепот, и я почувствовала, как губы сами складываются в это слово. «Машины!» — я знала это слово. Знала запах — бензин, резина, горячий асфальт после дождя. Знала, как он въедается в одежду, как щиплет нос, как остается на коже, даже когда выходишь из машины. Знала звук сигнала, хлопанье дверей, шуршание шин по мокрой дороге. Вокруг меня шумел город. Люди проходили мимо, странно одеты, в ярких тканях, в куртках, сверкающих металлическими застежками, в обуви на толстой подошве, которая громко стучала по серой поверхности. У многих в руках были плоские коробки, на которые они смотрели, не отрываясь, и коробки эти светились изнутри мягким, голубоватым светом, играли музыкой, говорили голосами, показывали картинки, которые мелькали быстрее, чем я успевала разглядеть. Никто не смотрел по сторонам, никто не замечал меня. Я была невидимкой в этом быстром, шумном, чужом мире. Я сделала шаг, потом еще один. Мои ноги были обуты в странные туфли, легкие, белые, с толстой подошвой, которая пружинила при каждом шаге. На мне было короткое платье, едва прикрывающее колени, и что-то мягкое, теплое сверху. Ткань, которую я не узнавала, но которая пахла моим телом, моими духами, моей жизнью. Волосы мои. Те же темные, непослушные развивались на ветру, который здесь пах иначе дымом, едой, духами, тысячи незнакомых запахов, смешанных в один плотный, тяжелый аромат большого города. Я подошла к стеклянной стене одной из башен. В ней, как в зеркале, отражалась девушка, высокая, худая, с острыми скулами, в белых туфлях, в коротком платье, с темной косой через плечо. Я Это была я, но не та, что вчера смотрела на себя в треснутое зеркало усадьбы, другая, настоящая. Я поднесла руку к стеклу, и отражение повторило движение, без задержки, без промедления, и это было правильно, это было так, как должно быть. Но лицо в стекле было моим и не моим одновременно. Более живым, что ли, с румянцем на скулах, со смешливыми морщинками в уголках глаз, которых я никогда не замечала в усадебном зеркале. «Анна!» — крикнул кто-то. Я обернулась. Ко мне бежала девушка в таком же коротком платье, развивающимися светлыми волосами, которые летели за ней, как хвост кометы. Она улыбалась, махала рукой, в которой была зажата та самая светящаяся коробка, И ее голос был таким знакомым, таким родным, что у меня защипало в глазах. «Ты чего застыла? Опять в облаках витаешь? Пошли скорее, опоздаем!» Я хотела ответить, спросить, кто она, где мы, почему здесь все так странно, как я здесь оказалась, почему это место кажется мне таким родным и таким чужим одновременно. Но слова застряли в горле, застряли комом, который не давал дышать. Девушка схватила меня за руку. Ее ладонь была теплой, живой, с шершавыми подушечками пальцев и колечком на мизинце, которое я узнала. Маленькое серебряное колечко с камушком, которое она носила, не снимая. Она потащила меня куда-то в толпу, и я побежала за ней, чувствуя, как ветер бьет в лицо, как гул машины, голоса людей сливаются в один сплошной оглушающий шум, как сердце колотится в такт нашим шагам. Мы вбежали в стеклянную дверь башни, которая разъехалась перед нами, пропуская внутрь. Внутри было светло, так светло, что я зажмурилась на секунду, привыкая. Пахло кофе и еще чем-то сладким. Ванилью, карамелью, свежей выпечкой. Люди сидели за столиками, пили из бумажных стаканчиков, смотрели в свои коробки, переговаривались тихими, спокойными голосами. Девушка тянула меня дальше к блестящим дверям, которые разъехались в стороны, открывая тесную кабинку, обитую чем-то мягким и теплым. «Лифт», — сказала она, втаскивая меня внутрь, и ее голос эхом отразился от металлических стен. «Нажимай уже, вечно ты тормозишь!» «Лифт». Я знала это слово. Знала, как пахнет лифт металлом, озоном, чужими духами. Знала, как он дрожит на старте. Моя рука сама потянулась к панели с кнопками, которые светились мягким оранжевым светом. Пальцы, не спрашивая разрешения, нажали на цифру 47. Двери закрылись с тихим шипящим звуком. Кабинка дрогнула и поползла вверх. И этот рывок отозвался в животе, заставив меня схватиться за поручень. За стеклянной стеной поплыли этажи, люди, огни. Сначала медленно, потом все быстрее, пока мир за окном не превратился в размытые полосы цвета и света. Я смотрела, как город уходит вниз, как башни становятся игрушечными, а машины крошечными жучками, ползущими по ниточкам дорог, как железные птицы проплывают где-то рядом за стеклом на одном уровне с нами и чувствовала, как горло горлу подступает ком, твердый, горячий, невыносимый. Я знаю это место. Я жила здесь. Я знала запах утреннего кофе в этой башне. Знала, как шумят улицы в час пик, как светятся окна по ночам, как пахнет дождь на раскаленном асфальте. Я была здесь счастлива или несчастна? Я не помнила. Но что-то во мне рвалось наружу, кричало, билось о ребра. «Вернись, это твой дом!» «Анна, выходи!» Девушка толкнула меня в плечо, и я вздрогнула, возвращаясь. «Приехали!» Двери открылись с тем же шипящим вздохом. Я шагнула в коридор с мягким полом, который глушил шаги и множеством дверей по обе стороны, гладких, светлых, с блестящими ручками. На одной из них была табличка с именем, напечатанным четкими ровными буквами. Я подошла ближе. Сердце колотилось где-то в горле, в ушах шумела кровь. Я вглядывалась в буквы, складывала их в слово, в имя, в свое имя. Единственное, что у меня было. Имя исчезло, табличка расплылась, превратилась в белое пятно, которое таяло на глазах, расползалось, как масло по воде. Коридор задрожал, поплыл, стены пошли волнами, пол под ногами стал мягким, зыбким, уходящим из-под ног. Девушка растаяла. Сначала улыбка, потом светлые волосы, потом теплая ладонь, которая только что держала меня за руку. Гол города стих, превратился в далекий, едва слышный шум, а потом исчез совсем. Я падала в темноту, в пустоту, в тишину, которая давила на уши, на глаза, на грудь. Я падала, и вокруг не было ничего, только холод, только мрак. Только мое тело, которое не находило дна. В комнате было темно. Жаровня у ног почти погасла, только красные угли тлели на дне. Подернутые тонким слоем седого пепла и время от времени вспихивали слабым, умирающим светом, отбрасывая на стены дрожащие тени. За окном тишина и тьма. Ни башен, ни машин, ни железных птиц. Только ветер, который изредка вздыхал где-то в щелях, да редкие капли дождя, ударяющие по стеклу. Мир за окном спал своим тяжелым осенним сном, и ничто не напоминало о том городе и сна. Ни звук, ни свет, ни запах. Я сидела на кровати, тяжело дыша и чувствовала, как по щекам текут слезы. Горячие, соленые. Они стекали к подбородку, капали на одеяло оставляя темные пятна на лоскутной ткани. Сердце колотилось где-то в горле, в висках стучала кровь, и я прижала ладони к груди, пытаясь унять этот бешеный ритм, который никак не хотел замедляться. Ноги под одеялом дрожали мелкой противной дрожью, и я подтянула колени к животу, сворачиваясь в комок, чтобы согреться. Но холод был внутри, и от него нельзя было укрыться одеялом. Сон. Это был всего лишь сон. Но почему тогда внутри так пусто и больно? Почему я хочу вернуться туда, в этот странный мир с железными птицами и повозками без лошадей, со стеклянными башнями и светящимися коробками? Почему он кажется мне родным, настоящим, а эта усадьба, этот титул, это имя — все чужим и ненастоящим — как костюм, сшитый для кого-то другого, слишком тесный в одних местах и слишком свободный в других. Я провела рукой по лицу, вытирая слезы, и кожа под пальцами была горячей, воспаленной. Взгляд упал на подушку, под которой лежали кошелек и амулеты. Я чувствовала их тяжесть, их присутствие, их слабое, едва уловимое тепло, которое не согревало, но напоминало о себе». В темноте комнаты, в тишине, нарушаемой только моим дыханием, я смотрела на тусклые угли жаровни и думала о том, что у меня теперь два мира. Один здесь, с серым небом, покосившейся крышей и призраком в коридоре. Другой там, во сне, где я была другой, где я знала слова, которых никогда не учила, где пахло кофе, бензином где люди смотрели в светящиеся коробки и не замечали ничего вокруг. «Кто я? Анна Лорд-Дартанская? Баронесса Развалин?» Или та девушка из сна в коротком платье и белых туфлях, которая знает слова «самолет», «машина», «лифт» и чувствует себя в том странном городе, как рыба в воде? Я закрыла глаза, пытаясь удержать ускользающие образы Но они таяли, распадались, оставляя после себя только смутные очертания, которые я уже не могла собрать в целое. Я легла обратно, натянула одеяло до подбородка и уставилась в потолок, которого не было видно в темноте. Руки мои лежали поверх одеяла, холодные, неподвижные. Пальцы все еще помнили тепло чужой ладони, той девушки со светлыми волосами, которая звала меня по имени. Я сжала их в кулаки, пытаясь удержать это ощущение, но оно ускользало, как все остальное. Сон тайл, ускользал, оставляя после себя только запах. Бензин, резина, горячий асфальт после дождя, кофе из бумажного стаканчика. Запах, которого не могло быть в этом мире. Запах, который я никогда не нюхала. Запах, который въелся в мою кожу, в волосы, в ночную рубашку, который, казалось, исходил от моих ладоней, от моих губ, от самого дыхания. Или все-таки нюхала? Я лежала в темноте, слушая, как за окном капли дождя ударяют по стеклу, как внизу, где-то в доме, скрипнула половица и думала о том, что теперь, когда у меня есть этот сон, я не смогу быть просто Анной Лорд-Дартанской. Не смогу делать вид, что этот странный, шумный, сверкающий мир никогда не существовал. Не смогу забыть, как пахнет город, в котором я, может быть, была счастлива или несчастна. Но, по крайней мере, была настоящая до того, как проснулась в карете по пути в усадьбу Лартвийские розы. Угли в жаровне погасли окончательно и комната погрузилась в полную непроглядную тьму.